Наконец билеты были куплены, до поезда оставалось 15 минут. Он был преисполнен благодарности, но тут же с некоторым раздражением подумал, что теперь придется всю дорогу беседовать с дамой, о чем можно говорить с автором дамских романов. Но она вовсе не стремилась с ним беседовать. Кивнула ему и пошла в магазинчик, где... Торговали газетами и открытками. Вскоре вышла оттуда, держа в руках яркий иллюстрированный журнал и направилась к лавочке, стоявшей на перроне. Что это она меня игнорирует? Хотя, к чему она мне? И я ей тоже зачем сдался? Я помог ей, она помогла мне, мы квиты, и до свидания. Но насколько я знаю баб, они раньше всегда на меня реагировали. Но зачем мне реакция этой? Она старше меня лет на пятнадцать, но тогда тем более. Или я растренировался, потерял форму, и даже такие грымзы на меня уже и смотреть не хотят? А может, я просто не в ее вкусе? Или она лесбиянка? А, -а может, уже не чувствует себя женщиной? Да не, не похоже. Одета модно, современно, губы накрашены, глаза тоже, значит, я ей не интересен, а надо проверить. И тут вдруг он вспомнил про найденную сережку. О, отличный предлог. — Простите меня, — обратился он к ней. Она оторвалась от журнала и вполне доброжелательно на него взглянула. — Да. Это случайно? Не вы потеряли? — Нет. Она покачала головой. — Не я. — А где вы это нашли? — Вчера, на лестнице, в этой чертовой гостинице. — Надо бы отдать портье. Да-да, я я просто забыл. И вот подумал, а не ваша ли? В этот момент у дамы в сумке зазвонил мобильник. Она торопливо выхватила его. — Алло. И тут ее лицо осветилось такой радостью, что он понял, дама влюблена. Ей звонит какой-то Сергей Иванович. Он деликатно отошел в сторонку. Вот уж воистину любви все возрасты покорны. А ей забыл, что это такое. Он задумчиво смотрел на гранатовую сережку. Она навивала мысли о любви. Грустные мысли, надо сказать. Две его любви окончились крахом. Он с юности умел четко разделять любовь и секс, любовь и увлечение, даже любовь и влюбленность. Все, что не любовь, приносило радость, удовольствие. А от любви одни только неприятности. И он не умел писать о любви. В его ярких приключенческих романах любовь была лишь символом. Ради любви его герои совершали подвиги и подлости. Ради любви они боролись со злом, но самой любви в его книгах не было. Он не умел. А так в последнее время ему... Хотелось написать что-то лирическое, тонкое, какую-нибудь новеллу о грустной любви, такой, какая была у него с Верой. Вера часто ему снилась, и он просыпался тогда весь в поту и потом не мог спокойно работать. Надо о ней написать и сжить это таким образом, во всяком случае, попытаться. Конечно, это не будет их история, кому это нужно. Нет, просто героиня будет носить имя Вера. И еще она тоже умрет, а герой останется и найдет сережку не сразу, а через много лет, а потом... По этой сережке отыщет женщину, в которую влюбится, наверное, именно влюбится, а не полюбит. И это будет счастье. Вера и вправду умерла, а я нашел сережку. Значит, ты женщину найду. Веселую, рыженькую, кореглазую, пухленькую, со звонким голосом, нежную, горячую. Его будут звать Сергеем Сережкой. На этом можно неплохо сыграть. Сережка нашел Сережку. Игра, конечно, не бог весть какая, но может получиться довольно мило, а то мне уже надоели мои мужественные парни, готовые в вагоне в воду. Но они принесли мне успех. И деньги, и, кажется, что-то вроде славы. Во всяком случае, некоторую популярность уж точно. Разве я когда-нибудь думал, что буду давать автографы? Смешно, ей-богу. скорее бы увидеться с Владькой. С ним никакие лирические мотивы. В голову не полезут. Пойдем куда-нибудь, пообедаем, выпьем, как бывало, и всю эту лирику как рукой снимет. Он так задумался, что едва не пропустил поезд. И оказался один в вагоне. Черт, надо было сесть с этой теткой. Она все-таки знает немецкий, если что. А... Что, собственно, может быть? Ну, войдет на худой конец контролер, так я же не зайцем еду, а станция моя конечная. Так в чем дело? Нет, все-таки необходимо знать хоть один иностранный язык. Отвратительное ощущение немоты и беспомощности. Пойти, что ли, по вагонам, отыскать дамскую писательницу? Ну, как-то спокойнее будет. Подходить к ней и лезть с разговорами не стану. Просто сяду в том же вагоне. Надо же, она влюблена. Интересно, в кого? В молодого, наверное. Такие дамы обычно влюбляются в мальчиков. Ну, не в старика же на самом деле. Но она назвала его по имени-отчеству. А что тут такого? Он может быть вполне взрослым мужчиной, которого зовут по имени-отчеству, но лет на двадцать моложе ее. Ну, я хватил. А, впрочем, шут с ней, но он все-таки решил поискать соотечественницу. Правда, в этот момент появился какой-то парень, сразу подошел к нему и как-то требовательно протянул руку. Он в ответ вытащил из кармана билетик, вовсе не будучи уверенным, что парень — контролер. Но тот и вправду оказался контролером. К тому же поезд остановился, и в вагон вошли две юные девицы. Обе столь умопомрачительно длинноногие, что он забыл обо всех своих сомнениях и остался сидеть. Они окинули его оценивающим взглядом, но, по-видимому, он ничем их не заинтересовал, и девицы пошли в другой конец вагона. — Что это такое? — Старая баба не глядит, юные красотки тоже. — Неужто я уже вышел в тираж? — Да мне всего сорок четыре. — Рановато, но факт на лицо Или, став писателем, я утратил свою мужскую привлекательность? Это что же, и есть та самая сублимация, которую писал старик Фрейд? Да и женщины у меня уже недели три не было. И ведь только сейчас я об этом вспомнил. Надо срочно найти кого-то. А может, все-таки пора уже жениться? Я хорошо отдохнула от семейной жизни. Можно еще разок попробовать? Ох, нет. Не хочу. Надо завести постоянную бабу, с самого начала говорить все условия, чтобы зря не обнадеживать молодую, хорошенькую, рыженькую, гориголазую. Хотя нет, молодая не пойдет. Она будет непременно стремиться замуж. Нет, лучше найти красивую, лет 35, разочарованную в семейной жизни, разведенную жену какого-нибудь психа или алкаша, тоже ценящую свою свободу. Можно даже с детьми. О, нет, с детьми не надо, ей будет не до меня. Значит, лет за 30 самостоятельную, но разочарованную в семейной жизни. Такая тоже может быть и рыженькой, и пухленькой. Я буду ей помогать материально. Но так, не слишком, чтобы она не вздумала прибрать меня к рукам, а только чувствовала легкую благодарность. Можно будет ездить с ней отдыхать на недельку, не больше, чтобы не обрыдла. Надо только, чтобы она жила недалеко. Нет! — Лучше далеко. У меня, в конце концов, есть машина, и если она будет жить близко, то вздумает меня опекать, а это лишнее, ей-богу. За окном ничего особенно интересного не было. — О чем я, кретин, думаю? У меня же в час дня какое-то непонятное мероприятие. Что я буду там делать? Надо подумать, о чем говорить. Если придется говорить... Что отвечать, если придется отвечать? Постепенно пустой вагон наполнялся народом, и он успокоился. Все нормально. Я известный писатель. Еду на франкфуртскую ярмарку, и в этом нет абсолютно ничего особенного. Все в порядке вещей. Ну, черт побери, разве я мог еще несколько лет назад об этом мечтать? Я и писателем не мечтал быть. Все вышло случайно. В моей жизни вообще много случайностей, но это, пожалуй, самое счастливое. А по-настоящему привлекательных девушек что-то не видно. Что-то мне они не нравятся. Грубые, какие-то бесполые, и все как одна... Не отрываются от мобильников. Наверное, я стал старый и ворчаливый. Это я писатель еще, молодой, а мужик уже старый. Папик. О, именно таких, как я, эти юные особо называют папиками. Какая гадость! Сориентироваться на франкфуртском вокзале было не так-то просто. К тому же там почему-то стоял лютый холод. Впрочем, и на улице не слишком тепло. А на вокзале — просто колоту. Он даже заглянул в какой-то магазинчик, чтобы согреться, и купил там теплые перчатки. Вот что значит осень. В марте на лейпцигской ярмарке тоже было страшно холодно. В соответствии с московскими и интернетовскими прогнозами все делись легко, а поскольку на календаре была весна, то найти в Лейпциге теплые перчатки оказалось невозможно. Смешно, ей-богу. Опять я на книжную ярмарку приехала и опять мерзну. Только в Лейпциге все было как-то мило и уютно, а тут... Наконец он нашел то что счел главным выходом и остановился у эскалатора. Тут я сразу увижу Владьку, только бы не опоздал, а то... — Как я найду этот чертов павильон и стенд? — говорят, ярмарка — это целый город. — Федька! — Владя! — не опоздал, молочина! Они обнялись. — Ну, писатель, дай на тебя поглядеть в новом качестве. Постарел. Но есть в тебе что-то такое писательское. Да ладно тебе! Сколько ж мы не виделись? Лет семь? Восемь. Когда я уезжал, ты вроде не собирался писать? Или это было тайной мечтой? Даже и не мечтал никогда. А вот начал, и не могу остановиться. И не надо. Я в интернете смотрел, у тебя определенный успех. В общем, да, как ни странно. А ты хоть читал что-нибудь? А как же. Удача с нами. Любимая книжка моего сына. А сколько ему? Уже 16 С ума сойти. Ну, Владька, надо мчаться, а то у меня час. Да-да, тут езды пять минут. Правда, там надо еще дойти. Но мы все равно успеем. А вот после твоего триумфа, типа, — Типун тебе на язык. Ладно, ну, после твоего провала еще один типун. Нет, лучше два. Так что это после? Пойдем обедать куда-нибудь в хорошее место. Я приглашаю. Заметана.